Я сжег этот снова попавший ко мне документ, не желая, чтобы печальная история семейного разлада сохранилась в анналах нашей семьи, где она могла попасться на глаза будущим Уоррингтоном и послужить непокорным сыновьям, примером семейного бунта. Таким тем же причинам уничтожил я и послание, отправленное ко мне моей матерью в эти дни тирании, мятежа, взаимных попреков и обид».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 Когда у моих потомков возникнут любовные затруднения, они сами придумают, как их преодолеть. Мне было дано понять, что путь на Дин-стрит для меня по-прежнему закрыт, но прогулки в экипаже на свежем воздухе были признаны весьма полезным для здоровья мисс Ламберт. Я обзавелся отличной лошадкой и стал сопровождать ее экипаж верхом. Хозяйка постоялого во двора на тотнем Корт вскоре стала приветствовать нас как старых знакомых и дружелюбно кивала нам и подмигивала всякий раз, как мы проезжали мимо. Думается мне, что этой старушке было не впервые принимать участие в юной парочке, и многие из них пользовались гостеприимством ее придорожного жилища. Доктор и деревенский воздух поистине оказывали целебные действия на здоровье мисс Ламберт.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 В тому времени, когда осенние листва стало жухнуть, розы на щечках мисс Тео снова заолели в полную силу, и лечение, прописанное нашим славным доктором Хэберденом, было признано успешным. Какие же еще события произошли в эту благословенную пору? Мистер Уоррингтон закончил свою знаменитую трагедию «Покахонтас»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 Так какой же был смысл вступать с ними в пререкание? Я предпочитал наслаждаться сегодняшним днем и сладкими утехами, которые дарит нам любовь, предоставив недоброжелателям ворчать, а патриархам изрекать поучение».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 а вторая половина, скорее, должна была ее испугать. Ваша насмешливо-ироническая манера очень хороша в светском кругу, но не тратьте ее понапрасну на этих выходцев из низов. Мисс Бейдж вышла замуж за отпрыска обнищавшего королевского рода с соседнего острова, и мне хочется верить, что, став миссис Макшейн, она простила мне мою ветренность».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 Поет для отроков и девственниц. Мой сын Майлз не интересуется придворными анекдотами, а если бы и интересовался, то в Карлтон Хаусе он может услышать самые свежие, и притом ничуть не менее соленые, чем те, что слышал я от старой баронессы. Нет-нет, моя дорогая женушка, напрасно ты качаешь своими напудренными локонами. В намеренье твоего муженька не входит ошелометь нашу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 а Музе, Сирич мисс Дори, вменялась в обязанность бросать на меня томные взгляды, выражать несочувствие, утешать меня и даже читать мою нечестивую трагедию и хвалить ее. А чему тем же временем посвящала себя красавица? Трудно поверить, но моя сурова, благочестивая тетушка устроила пышный прием для леди Ярмут, представила ей своего сына Майлза,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 а также с весьма забавной оценкой ожидания выхода принца Уэльского на Холланд-хаус. Соседка моя и родственница леди Клейпул уже давно сошла в могилу. «Светите пышней белые маргаритки на могиле Флоры. Я вижу моего славного Майлза в парадном мундире Норфолкского ополчения». Родительница подводит его к даме, осчастливленной благосклонностью короля, а старая Елизавель кладет руку на курчавую головку мальчика. Меня обвиняют в недостаточно горячей преданности короне, однако не возбраняется же мне сравнить те давно прошедшие времена с нашими и отметить разницу между покойным монархом